Глава двадцать первая. Блик на связи. Лик Райса появился перед Бликом, когда тот сидел на месте городничего и рассматривал карту Треста. «Блик, ты меня слышишь?» — позвал Райс. Его прозрачная фигура и вместе с тем с ног до головы, облитая кровью, мерцала и шла рябью, но зато голос был слышен хорошо. «Эх, Райс, мне искренне жаль, что тебя убил стальной зверь». «Ты, наверное, сейчас в лучшем мире», — начал причитать Блик. «А Зера, наверное, забрали в зал истинаний. Ну и по делам ему. Я его никогда не любил, а вот тебя очень и очень жаль». «Ты дрянной комедиант, не дамаг, кусок бедра коровы», — закричал Зер, и Блик встрепенулся. «Ваше Величество, а я знал, что вы в тени хорошей. Вы сейчас с Райсом в залах покоя», — предположил Шут. «Блик, сейчас очень быстро». «Тебе срочно надо оказаться подальше от Треста. Туда направляются силы Светлого Мира. Иди на юг к Лазе, а по ней к Лазингару. Я пойду тебе навстречу», — продолжил Райс. «Веришь, Ларри, они даже с того света нам помогают!» — обратился шут к некроманту, который тоже с любопытством смотрел на изображение Райса. «Ларри, конь твой великолепный. Делайте себе такого же и уходите от Треста. И Блик, я из Эр живый и в темном мире!» Кроме того, у меня есть для тебя учитель по магии, так что поспеши». «Райс, как я рад! А Фелиция-то как рада!» На этих словах Блик прослезился. «Шут, Горуховый!» — прорычал Зер. Изображение Райса передало всё, что происходило возле него, и подвыпивший женский смех зазвучал в кабинете тресцкого головы. «Вы там пьёте, что ли? С женщинами и без меня?» спросил Блик и решительно встал из-за стола, смешно оперевшись в дерево маленькими ручками. Мы выезжаем. Ночь наступила на трест своей тёмной босой ногой. Загорелись масляные фонари, снизилась активность магазинов, но тут-тут, тут-там слышались возгласы. Никто не желал спрашивать у чёрно-красных мундиров, почему они в таком количестве и изне откуда появились на улицах шахтёрского городка. И пускай висящие на бёдрах мечи были неестественно тонки, кожаное броня не вызывала доверия, а странные трубки в руках совсем не походили на что-то опасное, их слаженность и военная чёткость действий заставляли граждан прятаться по домам. Лишь патруль городской стражи не успел убраться с пути светломирцев и потому вынужден был начать диалог. «Стой! Вы кто такие?» — пробосил усатый гвардеец, командир отделения из четырёх закованных в лат и алибарчиков. Мушкеты пришельцев, что цепью двигались по обеим краям улицы, повернулись в сторону стражи. Яркий свет залил улицу, словно ждал именно этого вопроса. Стража невольно зажмурилась, а на мостовую шагнула массивная фигура. Это был мужчина, высотой превосходящий всех, кто был вокруг. Его рост подчёркивала военная стать, а крепкое телосложение невозможно было скрыть даже под неестественно широкими серебряными пластами латного костюма. Черноволосый рыцарь не носил шлема, зато шейный стальной воротник, идущий от плеч, закрывал его челюсть по самую линию губ, а голову покрывала широкая треугольная шляпа, плотно надвинутая на брови. Он был гладко выбрит, длинные волосы убраны в хвост на затылке, Его броню перетягивали кожаные ремни, на которых крепились множественные мешочки и сумочки. Оружия у латника не было. "Я не удивлён, что вы не осведомлены о моём прибытии", медленно и взвешенно проговорил рыцарь в серебряном. "В вашем городе всё наперекосяк". "Отвечай на вопрос, кто вы такие?" с нажимом продолжил гвардеец. Я поговорю с главой города о том, что ты бдительно несёшь службу, одобрительно кивнул Светломирец. По всему складывалось, что именно он был у пришельцев за старшего. Информировать же тебя о моём прибытии должен был твой непосредственный начальник. Проводи меня к главе, и всё сразу узнаешь. Согласись, что появление такого количества людей на улице не может пройти без его ведома. С кем я говорю? уже мягче спросил сержант стражи. Генерал Мильдонада Чаус, объединённая гвардия Триединого. Медленно и уверенно ответил Мильдонада. Я никогда не слышал о тебе, генерал. И о такой гвардии? протянул сержант. Это потому, что не всё позволено знать даже таким бравым ребятам, как ты. Веди меня к главе. Он бурит в ярости, что твой командир не доводит до своих людей информацию. С нажимом, как старшее по званию приказал серебряный латник. С одной стороны, ему действительно никто ничего не говорил, а с другой, представившийся генералом был во всём прав. Не ему, простому сержанту городской стражи, вникать в суть происходящего, особенно когда странных пришельцев столь много. Целая армия одинаково одетых людей сейчас следовала за ним к городскому главе. Сержант не считал их наружно, но по беглым прикидкам получилось, что с генералом пришло около полутысячи человек. Сначала всё вроде бы шло неплохо. Трест благодаря их хитрости в одночасье оказался под контролем и даже не потребовалось тотального геноцида, как случилось в Ахвороки и Лазенгаре. Городская стража подчинялась городничему, а тот полностью попал под власть нейкраманта Лари. И тут удача закончила улыбаться шустрой Троице, как всегда с появлением Райса, который сообщил, что в город едет ревизор, да ещё и с армией Светломирцев. Блик суетился, наворачивая круги по тесному кабинету, шаркая своими маленькими ножками по деревянному, окрашенному в красный цвет полу. Словно не веря в оставшего из мёртвых старшему товарищу по культивации, он сел и закрыв глаза, выпустил из рук маленькую только что сотворённую огненную птичку. Смотряк глазками огненного воробья, шут выскользнул из окна, воспарив высоко над городом. Полетев на юг, потом на север, потом совершив полукруг, метаясь над покрытыми серым от пепла снегом крышами домов, и везде огненный маг наблюдал одну и ту же неутешительную ситуацию. Все выходы из 300 были блокированы, а крупные группы людей с мушкетами двигались боевыми цепями в сторону здания городской администрации. Словно медленные ручейки, неотвратимо влекомые в самую нижнюю часть ландшафта. "Пойдём тенями по крышам", предложила Фелиция, просматривая память вернувшегося в тело шута. "И оставим всё, что мы тут сделали?" спросил Блик, морщась. "Ну, не так и много сделали". Кларировала Лари, восседая за заваленным документами столом. Надо драться. Культиваторы мы или нет? Помотал головой шут, повернувшись к Клари. Будем драться, уничтожим трест, возразила девочка, не перехватывая общего контроля, а лишь использовав голосовые связки. Могу настроить бегунов лишь на тех, кто в красно-чёрном, предложил некромант. Можно дать бой у администрации и по-шумоку идти. Как ты уйдёшь под шумок? Ты же больше не в нашем теле, спросила Филиция. Значит, пробьюсь с боем, пожал старческими плечами Лари. Решено, завязываем боем Светляков и уходим, решил за всех Блик. Только все вместе уходим, настояла Филиция. Лари встал и, подойдя к окну, посмотрел в мрак города, хорошо различая на улице ползущие к их штабу цепи вооружённых людей. Времени нет. произнес сон, закрыв глаза. И что теперь? не понял Блик. Пространство за окном вдруг позеленело. За густым клубящимся туманом не стало видно домиков напротив, и лёгкий ветерок погнал массу заражённого воздуха в сторону идущих. Уходите. Я их задержу и догоню вас позже, прошептал Некромант. Блик коротко кивнул, и Фелиция получила управление телом, а после ушла в тень, скрывшись за дверью. Едкий туман надвигался на Милдонада, но тот, не боясь быть отравленным и превращённым в зомби, просто шагнул в него, и магическое марево тут же рассеялось. Оружие на изготовку. В здании напротив некромант, скомандовал он, подняв вверх сжатый кулак. Господин генерал, какой некромант? Это резиденция Гродничева, запротестовал усатый сержант, отстоявший на несколько шагов. Милдонада лишь махнул головой. Нет, мой друг. Ваш гарничий уже мёртв. Сержант хотел было что-то возразить, но указанный дом брызнул оконными стёклами, и из чёрных проёмов показались мертвецы. Передвигающиеся на четырёх конечностях бывшие мушкетёры рычали и щёлкали зубами, прыгая с высоты на мостовую, шлифуя по камням, сдирая кожу на руках и ногах до костей. Какие-то секунды отделяли мертвецов от живых. "Пли!" приказал генерал. Многие, почерпнув анекромантов древности из книг, Милдонада в первый раз видел деяния грязной магии столь близко. Генерал не сомневался, что найдёт в трестию исчезнувшую сотню, однако атака мертвечины ужаснула его, но он не показал этого, внешне проявляя истинную командирскую невозмутимость. Полсотни стволов выдохнули огонь из своих глоток, а антимагические пули сплошным ливнем устремились в нежить. Будь они даже обычным свинцом, у мертвецам пришлось бы очень тяжело. Антимагия Жыкасила Бегунов попадая даже в нежизненно важные места. Второй зал по окнам тут же скомандовал Милдоната, и Мас свой выстрел номер 2 не заставил себя ждать. Филиция шла в тенях. Она видела всё, что происходит на улице, ментально отбиваясь от потуг блика, ударить по Светломирцам фейерболом сверху. "Чем это меня?" вдруг спросил у Троицы Ларри, внезапно вернувшееся сознанием в их общее тело. Антимаги, догадался Блик. Добро пожаловать домой. Филиция стиснула зубы и нахмурившись ускорила шаг. Сейчас ей как никогда не хватало Райса и Зера. Эти двое молниеносно принимали решения типа сражаться до конца или срочно бежать. Хотя и её план был прост, как буханка круглого хлеба. Нужно было быстрее вырваться из кольца окружения и де в тенях, пока светляки зачищают здание администрации. Куда это ты собралась? донеслось сверху, и Ворувка взглянула на одну из печных труб, на которой и невесть как появился крупный мужчина в серебряных латах и такой неестественной для рыцаря чёрной треугольной шляпе. Гонга культиватора не было, и интуитивно девочка бросилась на утёк. Рука рыцаря дёрнулась, развернувшаяся в полёте антимагическая сеть плотно опутала культиватора. Она попыталась выбраться, дёргаясь и извиваясь, Пытался на ней порвать крепкие, почти стальные путы, но рука Мелдонада подхватила Авуську, взвалив добычу словно мешок на своё твёрдое латное плечо. Генерал сделал ещё несколько шагов по крыше и, словно кошка, мягко спрыгнул на улицу к его людям, которые опасливо осматривали уничтоженных у мертвий. Он приземлился невероятно изящно для его веса и массивности брони, будто физика тёмного мира больше не действовала. Опасный колдун "Гленнён!" выкрикнул он своим людям, показывая овуську. Девочка заскулила от обиды, когда её окружили смеющиеся люди, тыкающие её серебряными стволами мушкетов. Для неё всё было кончено.